Украинцы. Украинский народ, так же как русский, белорусский, сложился на основе единой древней русской народности. Украина занимает территорию, некогда составлявшую ядро древнерусского государства. Термин «Украина» в смысле «край», «окраина» впервые появился в летописях XII-XIII веков, применительно к Среднему Приднепровью, землям, граничащим со степью, в которой кочевали племена, совершавшие набеги на Древнюю Русь. Впоследствии название «Украина» распространилось на всю этническую территорию украинского народа. Пограничное положение украинских земель послужило причиной возникновения так называемой «Запорожской сечи», организации украинских казаков, существовавшей в XVI-XVIII веках. Название происходит от названия главного укрепления – Сечи. Запорожские казаки воевали против крымских татар, турок, поляков. По своим природным условиям Украина делится на три зоны – Степную, Лесостепную и Полесье. Как и все восточные славяне, украинцы издревле занимались земледелием. В Степных и Лесостепных районах выращивали главным образом пшеницу, а в Полесье – рожь. Важное место в хозяйстве украинского крестьянина принадлежало огороду. Занимались огородом исключительно женщины. Старинная поговорка гласит «Огород – бабин доход». С давних времен Украина славилась садами. Иностранные путешественники XVI-XVII веков отмечали изобилие садов как самую яркую, характерную черту Украины. Среди домашнего скота особое место занимали валы, на них пахали, их использовали как тягловую силу. Украинцы говорили «без вала и хата гола». На валах, запряженных в особые повозки, мажи отправлялись в путь чумаки, возчики, перевозившие главным образом рыбу и соль. В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге хранятся колоритные памятники чумацкого быта, дорожные иконы, написанные на сушеной камбале. Чумачество было яркой чертой старинной украинской жизни. Чумацкие песни составляют самобытный раздел украинского фольклора. Замечательный русский поэт девятнадцатого века Кольцов, путешествовавший вместе с чумаками, писал в стихотворении «Ночлег чумаков». «И как те песни сердцу милы, как выразительны, унылы, протяжны, звучны и полны преданиями родной страны». Украинские традиционные жилища — хаты, на севере Украины строили из дерева, на юге — из глины. Крышу покрывали соломой, стены белили и часто расписывали яркими разноцветными узорами. Главным украшением внутреннего убранства хаты служила расписная обливная посуда, изготовлением которой славились украинские мастера гончары Такую посуду держали на особой, мистной полке и пользовались ею только по праздникам. Украшали хату также узорные тканы и покрывала, выштые полотенца и кованые расписные сундуки. Особой красотой отличались сундуки, в которые девушки складывали свое приданное. Герой повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» Кузнец Вакула так описывает сундук, изготовленный для красавицы Оксаны. «Если б ты знала, сколько возился около него...» Две ночи не выходил из кузницы, зато ни в одной поповной не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал в сотник в Таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околоток выходе своими беленькими ножками не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные синие цветы, гореть будут, как жар. Центральный жанр украинского фольклора – эпические песни Думы. Термин «Думы» ввел русско-украинский фольклорист XIX века Максимович. дума один из самых молодых героических эпосов народов Европы. Он сложился в XV-XVII веках, в эпоху борьбы украинского народа против татарских, турецких и польских завоевателей. Создатели дум принимали непосредственное участие в событиях, которые описывали. В думах, в отличие от эпических произведений большинства народов, почти полностью отсутствует фантастика. Они близки к историческим песням, их героями часто являются реальные исторические персонажи.